Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо, и старик-повар, и Христя, хохлушка-горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая Улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у нее до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала,